Глава 5. «Сначала проверим свое состояние и хватит ли эссенций для булька». Алекс вызвал статус. Характеристики. Сила 8, ловкость 9, выносливость 1 из 12, свободных характеристик 2. накопленные эссенции. 32 белая тусклая, 2 белая яркая. Примечание. «Ты все еще слаб». «Сила твоя сравнима с силой жука». Алекс сжал пальцы в кулаки. Всего одна выносливость. Вовремя спохватился, нечего сказать. Как он мог пропустить такой расход? Еще чуть-чуть, и зефирка с бульком бы исчезли. А сам бы он упал без сил в окружении шестерок, сбросивших контроль. Прекрасная перспектива. О, 32 тусклых эссенции. Неплохо. А две ярких откуда? Одна, понятно, выпала с алого крусуна. А вторая? Неужели с того большого слизня? Алекс почесал виски. Его состояние ненормально. Из головы просто взяли и испарились последние часы в подземельях. Битвы с крусунами, сбор трофеев, освоение новых пещер. Где это все? Будто корова языком слезала. Незаметно пролетело время с момента битвы за осколок зеркала до подглядывания за пещерой слизней. Все какое-то мутное, расплывчатое, Незаметно ушедшая. Алекс проверил карманы. Пальцы вынули целых четыре сердца магической крысы. Откуда столько? Алекс ясно помнил, лишь как раздобыл два сердца. Хотя, да, если покопаться в памяти, всплывают смутные воспоминания о еще двух. Но вот не лежали бы они в кармане, даже не вспомнил бы. Просто не стал бы пытаться. А раз конец нитки пойман, Алекс потянул за нее весь клубок. Упущенное, ушедшее, начало потихоньку возвращаться на передовую сознание. Сразу припомнилось, как он закидывал в рот другие сердца и как заново вызывал исчезнувших булька с зефиркой. А во всем виноват этот зов. Он мутил сознание, взбалтывал воспоминания, словно кубики льда, медленно растворяющиеся в светло-коричневом виске. Когда этот зов вообще возник? Кто, не переставая стучиться в черепную коробку Алекса? «Так, выносливость же всего одна. Чего стоим? Надо срочно пополнить». Алекс закинул в рот сразу два сердца, раскусил их и проглотил. «Теперь взглянем на характеристики, дабы успокоиться». «Ага, выросла до одиннадцати. Гуляем». Перешагнув трещину на полу, Алекс снова услышал мощный голос. В членораздельные слова сформировался набравший силы зов. «Быстрее! Не медли, человек!» Алекс понимал слова, хоть язык был незнаком. Система сделала его полиглотом? И почему человек? Местное обращение или причина в другом? Такое обращение настораживало, честно говоря. Голос ушел, но остались звонкие обертона эха, И кнопки выключить не предусмотрено. Чтобы отвлечься от тягучего, непрекращающегося зова, Алекс встряхнул головой. С трудом он подавил желание сорваться в ту сторону, куда ему приказывали. Алекс открыл конкурс башней, а когда появился список фамильяров, нажал булька. Выберите функцию. Первое. Откатить родословную до нулевой ступени. Стоимость 50 белых тусклых эссенций. 2. Продвинуть родословную до второй ступени. Стоимость 10 белых тусклых эссенций. Конечно, второе. Перед ним открылись варианты. Выберите направление развития боевого слизня. Первое. Пламенный слизень. Второе – слизень в доспехах. Третье – электрический слизень. Четвертое – вибрирующий слизень. Пятое – гигантский боевой слизень. Вот же дилемма! Гигантский боевой бульк пришелся бы кстати. Такой круглый носорог топтал бы крысунов, как муравьев. Но сразу вспомнился большой слизень, которого бульк пробуравил легко, как огромную мишень. А почему? А потому что тот слизень был слишком медленным, Тогда кого брать, электрического или пламенного? А насколько они сильны? И если достаточно, то смогут ли прицельно бить по врагам, не мешая соратникам-красунам? Вдруг накроют всех подряд? Сомнительно очень. А кто там еще есть? Слизень в доспехах наверняка больше предрасположен к защите. А второй, следуя логике, к атаке. Если подумать, боевой и вибрирующий — интересное сочетание и должно быть мощным, Эх, была не была. Решено, вибрирующий. Бульк трансформировался под выбранное направление, но не сильно. Изменился только рог, обрел форму винтовой нарезки. А еще покрылся слоем белой пыли, из-за того, что вибрировал на сверхвысокой частоте. Если приглядеться, то даже воздух вокруг рога еле заметно дрожит. Гульк, фамильяр, заметил пристальное внимание хозяина. Прекрати вибрацию, а то скоро окаменеешь. Велел Алекс, и Бульк, поднатужившись, выполнил приказ. Рок успокоился, фамильяр покачал им, стряхивая пыль. «Продолжаем квест», — вздохнул Алекс, опять услышав зов. Его мини-армия монстров двинулась дальше. Шестерки шли впереди, как разведчики. Еще два красуна замыкали колонну, чтобы никто незаметно не подкрался сзади. В этот раз Алекс старался идти в сторону, противоположную той, куда звал зов. Его первоочередная цель – найти выход на поверхность, но никак не сгинуть в лапах неизвестного существа. Пытаясь отвлечься, Алекс закопался в характеристике. Взглядом он нажимал на каждую строчку по очереди. Возможно, откроется потайное окошко. И Алексу удалось нажать на цифру 2 в накопленных эссенциях. Оно означало количество ярких белых эссенций. «Желаете обратить две эссенции, белая и яркая?» В 20 эссенций белое тусклое. Запомнив обменный курс, Алекс поостерегся конвертировать яркие эссенции. Капитал лучше хранить в разных активах для минимизации риска. А эссенции капиталы есть. Алекс закрыл окошко и обратил внимание на дорогу. И мысленно чертыхнулся. Не замечая, он снова шел на голос. Ноги вернулись на тропу Зова. Возможно, идти самостоятельным путем выше его сил. Но Алекс будет пытаться. Впереди показалась развилка. Алекс велел Зефирке направить авангард в левый коридор, зов же звал в правый. «Мы ищем путь на свободу, а не пляшем под чужую дудку», твердо сказал себе Алекс. Гульк вторил ему слизень. Вскоре обновленный Бульк с лихвой окупил вложенные в него эссенции. Фамильяр легко, почти без усилий, таранил насквозь всех попадающихся врагов. Крысуны и другие слизни были ему не соперники. Один тычок винтообразного рога, и они падали замертво. Ради интереса Алекс попросил булька продырявить валун. Рог бур вошел в камень, как в масло. При этом винтовая нарезка лишь слабо нагрелась. Алекс осторожно потрогал рог голой рукой. «Точно алмазная коронка», — присвистнул он. «Тобой, бульк, можно туннели строить». «Гульк-гульк», — согласился рогатый. Спустя несколько пещер повеяла настоящий зимний стужей. Температура и так все время опускалась, по пути попадался лед на стенах, а с потолка нередко свисали кристально-белые сосульки. Но сейчас даже пар дыхания, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Бойцы Алекса тоже выдыхали белый морозный пар. Все, кроме булька, слизни, похоже, вообще не дышат. Холоду Алекс обрадовался, значит, поверхность рядом и выход находится где-то высоко в горах. Из него и веет морозом. «Скоро взглянем на местное солнце», — улыбнулся Алекс, сразу завилявший хвостиком зефирки. Алекс заметил в холодном воздухе порог, образовавшийся после слов. Сильно выдохнул пару раз, просто чтобы полюбоваться на свое дыхание, живое доказательство, что выход близко. Он уже представлял, как выберется, как нависнет над головой яркое северное солнце, как ослепительно заискрятся ледяные вершины вокруг. С каждым шагом становилось меньше серого камня, он прятался под лед. Полы стены покрыл полупрозрачный хрусталь, в углах образовались горстки снега. А Зов все гудел в голове. Алекс осознал, что-таки идет к зовущему. Но сворачивать уже поздно развилки закончились. А возвращаться назад было выше его сил, ведь дневной свет и свежий воздух совсем близко. Они прошли еще несколько пещер морозный воздух оплетен паутиной. Спустились по наклонному коридору. Крысуны скользили когтями на гладком льду. В самом конце коридор упирался в белоснежную стену с проходом, широким проломом во льду и камни. Зов резко прекратился. Насторожившись, Алекс оглядел коридор. Стены ближе к проходу сильно раздвигались. По краям от прямой тропы зияли две пропасти или ямы. Алекс вытянул шею, заглядывая в одну из них. Внизу змеями копошились крысуны. «Много, чертовски много крысунов. Они буквально ползали друг на друге, так мало им было места. Во второй яме то же самое. По обеим сторонам от тропы бурлили два крысиных гнезда. Последний уровень», — вздохнул Алекс. Он был уверен, что тропа ведет прямиком на поверхность, по-другому и быть не могло. Этот пролом в белой плоскости льда — выход из подземелья. Дверь в царство солнечного света. Шестерки в авангарде приблизились к ямам, Тут же красуны внизу задергались и зашипели. Монстры выли и прыгали, скреблись по склону, впивались в камень, поднимались наверх. Быстро глянув в ямы, Алекс решился. «Зефирка, бульк? Всех в проход! Сами тоже!» Он бросил вперед всю свою мини-армию. Сначала побежали шестерки, затем пожурчал рогатый слизень, дернулась крыска-альбиноска, а уж последним бросился Алекс. Едва первые шестерки ступили на лед между ямами, слитный дикий вой огласил пещеры. Толпы крысунов серыми реками полились наружу. Началась безумная свалка. Бульк бешено заработал рогом, яростно журчай булькая. Слизень пробивал дорогу сквозь серую массу. Справа от Алекса мелькнула серая тень с матовым проблеском. Дернувшись, он пнул ее ботинком. Носок обожгло болью, но крысун даже не пошатнулся. Только зарычал яростно. Шкура его отливала сталью, а на шее складывалась в ровные полосы, как панцирь броненосца. Морду скрывали гибкие пластины, из-под которых скалились железные клыки. Алекса бросила в пот. Такого красуна не выпнуть, только ноги отобьешь в кровь. Но помощь пришла неожиданно. Бульк сам, без приказа, рванулся назад. Вот он уже рядом, и вибрирующий рог пробивает корпус бронированного крысуна. Слизень дергается в сторону, и убитый враг улетает обратно в яму. Но из пропасти уже высыпали новые стальные крысы. Железные лавины они обрушились на Булька. Он скрылся под множеством тел. Алекс, не думая, снова пнул ближайшего противника. В ступню выстрелило адской болью, но крысу откинуло. Из-под серой массы показался Бульк. Он не двигался. Ваш фамильяр погиб. Фамильяра можно воскресить через 9 минут 55 секунд, 9.54, 9.53. Необходимый компонент – труп магического слизня. Что опять? Алекс оставил фамильяра, воскресит его позже, не беда, и бросился по тропе. Шестерки уже почти все полегли. Остатки сдерживали заслон красаков. Зефирка бросилась на подмогу своим соратникам, махнув хвостиком Алексу. Мол, беги, хозяин. Алекс не заставил себя ждать. Обогнув кучу дерущихся крыс, он прыгнул в пролом. Шум битвы заглушили ледяные стены. Алекс огляделся. Устье просторной пещеры. Всюду блестел лед. Хрустальная поверхность искрилась в лучах яркого света. Вверху, в потолке, зияло широкое круглое отверстие, похожее на буровую скважину. Через него на Алекса смотрело чистое голубое небо. Алекс судорожно вздохнул, пытаясь сморгнуть слезы боли. Солнечный свет с непривычки обжигал глаза. Тут и там пещеру устилали трупы крысунов и слизней. Больше всего их скопилось в центре пещеры. Там стоял ледяной гроб. Горки убитых монстров вокруг вздымались до уровня высоких бортов. При взгляде на гроб Алексу сразу вспомнился зов. «Вот и свиделись, господин зовущий», – тихо сказал он. Осторожно ступая, стараясь не хрустеть льдинками под ногами, Алекс пошел к гробу. Еще издалека он увидел содержимое открытого ящика, его глаза расширились. Вернее, госпожа. Интерлюдия. В ледяном гробу совершенно неподвижно лежала припорошенная снегом девушка неземной красоты. Кожа белее снега. Длинные волосы, подобные сверкающему жемчугу, не спадали на округлые плечи. Платье с блестящим узором, выразительные черные брови, светлые лучистые глаза. Прекрасное создание изуродовало страшная рана. Глубокий рваный порез начинался с правого бока и поднимался по груди прямо к горлу. Снежное покрывало было забрызгано кровью, красное — на белом, а рана обильно кровоточила, и если присмотреться можно заметить мириады черных точек, пульсирующих в ней. Девушка умирала, она ясно осознавала это. Ей была необходима энергия, много энергии. Она убила тучи монстров в пещере и выпила их до дна, но ей все равно было мало. Счетчик жизни докручивал последние секунды. Она потратила их с умом, создала в своей крови ферментного гистопаразита. Чудовищный шаг, смертельно опасный. Он выжимал досуха ее органы, питался ее плотью, но взамен не позволял хозяйке тела сразу умереть, давал крохи энергии, их хватало, чтобы не увянуть сразу. И все равно девушка умирала. Медленно, неостановимо. Поэтому она заманила к себе человека. Людской род обладал специфической энергией, очень питательной, очень вкусной. Высосав человека досуха, девушка сможет частично залечить рану. Это позволит ей умертвить опасного гистопаразита, сейчас необходимого для выживания, и скорее покинуть подземелье Лизарда. Гибельное место несет угрозу всем незваным гостям. Подземные катакомбы и лабиринты полны могущественных монстров. Лед девушки пока сдерживал тварей, замуровав в пещерах, но рано или поздно они вырвутся из плена, и тогда ей настанет конец. Девушка нетерпелива. Она ощущала, насколько человек медленный и слабый, Его постоянно задерживали монстры низших ступеней эволюции. К счастью, жалкие крысуны не загрызли ее живую вакцину. Удивительно, как он вообще оказался вблизи этой локации. При его появлении девушка почувствовала лишь пространственные возмущения и перенаправила их максимально близко к себе. Так человек оказался там, где оказался. Она думала, что к ней придет хотя бы существо ранга, Но не повезло. Будущий ужин оказался абсолютным ничтожеством. Что ж, зато слабака проще подчинить. С помощью зова она привела свой обед к себе, и вот он здесь. Жалкий, бледный, напуганный и безумно вкусный. Это ощущалось даже по запаху. Девушка терпеливо ждала, когда он приблизится. Сердце сжималось от ощущения того, как утекают последние капли жизни – Началась анемия, конечности ослабли, гистопаразит свирепствовал, поглощая эритроциты. Ей осталось совсем немного, она могла умереть от любого чиха. Но обмануть простачка-подростка ей еще по силам. Человек подходил слишком осторожно и медленно, по пути он зачем-то воскресил слизня. Девушка раздраженно фыркнула и возобновила зов. Но на этот раз она подчинила его волю и заставила бежать к ней. Ох, Алекс наклонился над гробом, забыв об опасности. Рассудок помутился, в сознании билось лишь одно слово «спасти». «Вы ранены?» Девушка едва не закатила глаза, настолько раздражал этот ходячий кусок мяса. Под влиянием зова он невероятно оглупел. Тихим измученным голосом она произнесла «Помоги мне, человек, в этом месте множество высокоуровневых монстров, и они вот-вот ворвутся сюда». Девушка теряла последние силы и шептала с трудом, еле выговаривая слова. Она хотела сыграть на своей беспомощности, подвести разговор к тому, что Алекс должен помочь ей выбраться из опасного подземелья, тем самым коснувшись ее окоченевшего тела и издохнув на месте. Но Алекс перебил. «Я знаю, как вам помочь. Секунду». Он замер, взгляд стал отсутствующим. Слизень рядом с ним изменился. Из лазурного обратился в зеленого, немного сжавшись в размерах. «Что?» – девушка не поняла. «Стой, тебе надо!» «Бульк лечить!» – уверенно приказал парень. «Гульк-гульк!» «Как лечить? Это же слизень!» – переспросила девушка. А затем ее небесно-сапфировые глаза в ужасе округлились. «Нет! Стой!» Она не успела договорить. Исцеляющий слизень плевун смачно харкнул в девушку. Прямо в лицо и на грудь мгновенно убив гистопаразита что поддерживал жизнь хозяйки и королева стужи могущественный монстр что перешагнула порог смертности и достигла церанга умерла